По скриптум. Что это было? Насколько вообще можно доверять дневнику Дьяконовой в этой истории? В самом ли деле вопрос о её замужестве с богатым Поляковым был настолько решённым делом, что не хватало одного её согласия. Уже после разочарования, которое постигло Дьяконову во время разговора с Поляковым о его одинокой сестре, Кузина Маша будто бы продолжала уговаривать Лизу не дурить и не упустить счастливый билет. Представляется случай сделать прекрасную партию, ты ему понравилась, от тебя зависит продолжать. Чего ещё тебе нужно? Молодообразованный, кузина добавила деловым тоном, и очень богат. В наше время это одно из существенных достоинств, которым пренебрегать нельзя. Но девушка отвергла это предложение, Поляков стал ей неприятен. У Сергея Полякова было три сестры. Самая старшая, Агриппина, к моменту загадочного сватовства брата была замужем за управляющим фабрики Поляковых Шмаровиным и не могла считаться некрасивой и очень одинокой девушкой. Вторая сестра Марии была старше Сергея на 10 лет и тоже была замужем, за врачом и заведующим фабричной больницей в имении Поляковых Покровским. Так что речь могла идти только о самой младшей из сестёр Поляковых Анне, которая была старше Сергея всего на год. В 1903 году она вышла замуж за племянника географа и путешественника Семёнова Тянь-Шанского Семёнова переводчика издателя журнала Новое слово и соиздателя журнала Весы, который был дружен с Поляковым. Трудно сказать, насколько эта семья была счастливой. После свадьбы молодые отправились в заграничные путешествия по Европе и Северной Африке, потом до начала Первой мировой жили в Италии и очень небедно. В браке родилось четверо дочерей, но Семёнов был натурой авантюрной и экстравагантной. В начале войны он отправил жену с детьми в Россию, а сам остался в Италии, куда на его виллу в провинции Солерно приезжали известные деятели русской эмиграции. Он был знаком с Буниным, Дягилевым, Нежинским, Стравинским, общался с Пикассо и Модельяни. Так или иначе, но у некрасивой и очень одинокой Анны была своя семейная история, были дети, была жизнь. Кстати, за год доженить бы на Анне Поляковой Семёнов встретился с Лизой Дьяконовой в Тироле. Согласно дневнику поэта Максимеляна Волошина, дружившего с Юргисом Болтрушайтесом, летом 1902 года Семёнов вместе с Юргисом встречали Лизу с ночным поездом, о чём Семёнов рассказал Волошину. Приехала поездом ночью, когда фуникулёр перестал ходить. Она была какая-то странная. Сейчас же, как выскочила, начала говорить: "Ах, как хорошо! Я люблю горы, это всё, озёра внизу. Ах, я так давно хотела видеть горы. Я завтра же утром отправлюсь на вершины". Её предупредили, что завтра все уезжают, и остались только для неё. Она всё-таки пошла и сказала, что вернётся к вечеру. Я уехал в Мюнхен и ждал их там день-нет, на третий телеграмма от Юргеса встреть моих прими их как можно радушнее. Я ничего не понимаю. Приезжают, узнаю, что Дьяконова исчезла. Еду туда. Юргис с отъездом Марии Ивановны запил. Он производит поиски, нанимает проводников, напаивает их, сам пьёт. Повторяем Семёнов, судя по его богатой биографии, сам был натурой весьма эксцентрической. На своей итальянской вилле в присутствии именитых гостей он нагишом уходил во время шторма к морю и разгуливал там, утверждая, что нуждается в полном контакте с природой. Вечерами в ближнем трактире он обучал посетителей русским азартным играм. Его также подозревали в сотрудничестве со спецслужбами Муссолини. Но даже такой человек был поражён явлением дьяконовой в Тироле и историей, которую Лиза, может быть, не специально там разыграла. Балтрушайтеса это история смяла, выбила из колеи и ввергла в запой. Какой же тайфун эмоций несла с собой эта девушка и насколько она была непредсказуема в своём поведении, что поразило таких матёрых декадентов. Итак, Она вернулась в Париж к Лемселе, к тонкочувствующему и всё понимающему французу, в которого она, конечно, была безумно влюблена, именно безумно, ибо нельзя разумно влюбиться в своего психиатра. В дневнике она пишет, что отказалась от буржуазного существования, которое сулили ей тётя и кузина Маша. Но первое, что она делает в Париже, идёт на Рю де Лапе, улицу Мира, где находятся самые дорогие магазины. У неё есть для этого оправдание. Евпроксия Георгиевна попросила кое-что купить ей из одежды по последней парижской моде. Вероятно, и от Маши были какие-то заказы. Наверное, для этих покупок Лизу судили какими-то деньгами, которых у неё самой не было. Но всё это оправдание для бедных. Именно после категорического отказа от буржуазного существования в ней почему-то просыпается женщина, которая приходит в экстаз от изысканного белья, роскошных туалетов и дорогой мебели и которая, оказывается, очень неплохо разбирается во всём этом. Ворд, Ворд. Платья от Ворта. Чарльз Фредерик Ворд. Французский модельер английского происхождения, основатель дома моды House of Worth. У меня от этого слова с детства осталось воспоминание чего-то недосягаемо далёкого, идеально прекрасного, чуть не волшебного. Помню, как у нас в Ярославле указывали на красавицу, жену миллионера, говоря, что она носит платье от Ворта. А я широко открывала глаза и спрашивала с недоумением, что это такое? Умер Ворд и в Париже теперь славятся Такам, Дюссе, Феликс. Жанна Пакен французская художница-модельер, одна из первых женщин кутюрье. Жак Дюссе французский модельер и меценат высокой моды. Авторы этой книги теряются в догадках, о каком бренде тут шла речь. Модный дом IRFE князя Феликса Юсупова и его жены Ирины возник в Париже гораздо позже, в 1924 году. Она начала с пакен и сразу попала точно в волшебное царство. Вся квартира была белая, белая мебель, белые потолки и стены, лестницы. Лёгкая лепная работа придавала им что-то воздушное, казалось, что я вошла в какой-то лёгкий белый храм, и в этом храме среди сдержанного говора совершалось благоговейное служение идолу моды. По мягким коврам бесшумно и грациозно скользили взад и вперёд высокие стройные красавицы. модели в разных туалетах. Сверкали, шиты золотом и серебром газовые бальные платья, пестрели костюмы для прогулки. Медленно и лениво волочились шлейфы дезабильье из тончайшего батиста и кружев валансьен. От французского валансьен дорогие кружева, изготовлением которых славится французский город Валансьен. Это были не платья, а поэмы в красках, в тканях, такие же создания искусств, как картины в Лувре. Лиза стояла точно загипнотизированная и с трудом соображала, зачем пришла. К ней подошла продавщица и спросила, что ей нужно. Накидку летнюю для пожилой дамы. Продавщица достала из шкафа нечто вроде хитона из розового шёлкового крепдешина с греческими рукавами, по которому потоком бежали чёрные кружева и бархатки. Я сначала не поняла, что это такое и можно ли серьёзно носить такую необыкновенную вещь, какой у нас даже на сцене не увидишь. Наконец-тообразила, что её тётушка вряд ли это наденет. В конце концов, Она выбрала что-то чёрное, шёлковое и более подходящее, как ей казалось, для московской купчихи. Но это стоило 550 франков, примерно 200 рублей на русские деньги. Такая цена показалась ей немыслимой, и она сказала, что посмотрит у Ворта или Дуссе. Продавщица с достоинством поклонилась. У Dolce одевалась семья американцев: мать, две дочери и старуха. Перед ними прохаживалась модель в простом бумажном платье. "Сколько?" своим гортанным английским акцентом спросила дама. "400 франков". Лиза присмотрелась и увидела, что платье совсем не простое: батист тончайшей работы, фасон простой, но исполненный художественно. Вдруг у неё мелькнула мысль, что безнравственно тратить такие деньги на летнее платье. Но она быстро нашла оправдание: ну зато как оно красиво, какое изящество. На следующий день Лиза поехала к Ленселе.